Глава тридцать четвертая. О рассудительном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Панцей и его женой тересой Панцей. Санчо вернулся домой такой веселый и радостный, что жена почуяла это на расстоянии выстрела из арбалета и тотчас спросила. «Что с вами, друг мой Санчо? Почему вы так веселы?» жонушка «Если бы Бог позволил, мне было бы куда приятнее не чувствовать себя таким довольным, как это вам кажется». «Я вас не понимаю, муженек», — ответила она. «Не понимаю, как это так? Если бы Бог позволил, вам было бы приятнее не быть довольным. Хотя я и не образованная женщина, а все же знаю, что быть довольным не может быть неприятно». «Раз вы не понимаете Тереса, извольте, я объясню вам», сказал Санчо. «Я весел потому, что решил вернуться на службу к моему господину Дон Кихоту, который желает снова отправиться на поиски приключений. Моя должность оруженосца требует, чтобы я ехал вместе с ним, и я твердо рассчитываю найти еще сотню червонцев». А в то же время... Мне печально расставаться с тобой и с детьми. Если бы Богу было угодно, чтобы я мог заработать кусок хлеба у себя дома, не утруждая ног, да не таскаясь по непроезжим дорогам. Моя радость была бы крепче и сильней. Теперь же она отравлена мыслью о разлуке с тобой. Вот почему я и сказал, что, если бы Бог позволил, мне было бы приятнее не быть довольным. — Знаете, Санчо, — ответила Тереса, — с тех пор, как вы стали членом странствующего рыцарства, вы говорите так возвышенно, что никто вас не может понять. — С меня довольно женушка, что Господь Бог меня понимает, — ответил Санчо, — ибо ему понятно все на свете. — Скажу только, что теперь вам, матушка, придется несколько дней хорошенько поухаживать за серым чтобы привести его в боевую готовность. Удвойте ему порцию овса, осмотрите его седло и сбрую, ведь мы не на свадьбу едем. Нам предстоит объехать весь свет, мериться силами с великанами и чудовищами, слышать шипение рыканье, мычанье и вопли. Но все это было бы сущими пустяками, если бы нам не приходилось встречаться с погонщиками мулов, пастухами и освобожденными каторжниками. — Вижу я, муженек, — сказала Тереса, — что оруженосцы странствующих рыцарей недаром едят хлеб. Я буду молить Господа, чтобы он поскорее избавил вас от этих напастей. — Признаюсь вам, женушка, — ответил Санчо, — что не надейся я в ближайшем будущем сделаться губернатором острова. Так я был лучше умер, чем пустился в новые приключения. «Что ты, милый муженек?» — воскликнула Тереса. «Живи, живи, курица, хоть и степуном на языке. Живите и вы себе на здоровье, и пусть черт поберет все губернаторства на свете. Не губернатором вы родились, не губернатором прожили до сегодняшнего дня, не губернатором отойдете в землю, когда Бог пошлет вам конец». Не все же на свете губернаторы. И что же, живут себе помаленьку, и все считают их за людей. Но смотрите, Санчо, если вы случайно сделаетесь губернатором, не забудьте про меня и про детей. Помните, что Санчику исполнилось 15 лет. Ему пора уже ходить в школу, ведь дядюшка Аббат обещал вытянуть его в священники. Помните также, что дочку вашу марисанчу скоро надо выдавать замуж. — Честное слово, — ответил Санчо, — если бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, так я, женушка, просватаю марисанчу за такого вельможу, что ее иначе и называть не будут, как сеньора. — Ну нет, Санчо, — ответила Тереса, — выдавайте ее за человека простого. Это самое лучшее. А то если вместо деревянных башмаков ей придется носить туфли на высоких каблуках, вместо серой суконной юбки фижмы и шелковые платья. Да если из Марики она превратится в донью до да сеньору, так девчонка совсем растеряется и на каждом шагу будет попадать в просак. Тогда попря же всякий распознает грубую дерюгу. «Молчи, глупая!» прервал ее Санчо. «Пусть она походит в шелкуда-бархате года два или три, а уж там знатность и пышность придутся ей как померки». «А не придутся, так и то не беда. Была бы она барыней, а остальное пустяки». «Всяк сверчок, знай свой шесток, Санчо», ответила Тереса. «Не тянитесь наверх и помните пословицу. Вытри нос сыну соседа, и веди его к себе в дом. Подумаешь, какая радость выдать марисанчу за какого-нибудь графа или рыцаря, чтобы он потом называл ее мужичкой и попрекал отцом-пахарем да матерью пряхой? Нет, муженек, ей-богу. Не для того растила я дочку. Добывайте побольше денег, Санчо, а выдать ее замуж — это уж мое дело. Есть у нас тут в деревне работящий и здоровый парень все мы его знаем, а он на девушку нашу часто поглядывает. С ним она будет счастлива, так как он ей ровня. Будут они всегда у нас перед глазами, заживем мы все вместе, родители, дети, зять и внуки, и тогда мир и благословение Божие будут со всеми нами. Ни к чему ей выходить замуж в столице или в каком-нибудь высоченном дворце». Ведь ее речей там люди не поймут, да и она ничего не разберет. — Да замолчи ты, бестия! — закричал Санчо. — Почему это взбрело тебе в голову мешать мне выдать дочку за знатного господина? Жалко тебе, что ли, что наших внуков будут величать сеньорами? — Знаешь, Тереса, старые люди говорят, если не умеешь пользоваться счастьем, когда оно плывет тебе в руки. Не жалуйся, когда оно пройдет мимо. Счастье стучится к нам в дверь, и мы должны его впустить. Подул попутный ветер, так пусть он нас и несет. Да неужто ты будешь недовольна? Продолжал он. Если я получу доходное губернаторство, и мы, наконец, вылезем из болота. Ведь если мы выдадим Морисанчо за важного сеньора, Так тебя же все будут величать Донья Тереса Панса. В церкви ты будешь сидеть на коврах да на подушках. И пусть себе злятся и досадуют все дворянки нашего села. А не нравится, так оставайся на прежнем месте. Только знай одно, жена. Как бы ты ни противилась, а дочь моя, Марисанча, будет графиней. «Да подумайте, что вы такое говорите, муженек!» — сказала Тереса. — Ох, боюсь я, как бы это графство не стало для нашей дочки погибелью. Делайте, что хотите. Выдавайте ее хоть за герцога или за принца, но только заявляю вам. Никогда не будет на это моей воли и согласия. Я человек простой и терпеть не могу чванства. При крещении дали мне имя Тереса, имя простое и честное, без всяких украшений и погремушек, вроде этих донов и передонов. Отца его звали Каскахо, и девушкой я звалась Тереса Каскахо, а теперь я стала Тереса Панса. Я этим именем довольна и совсем не желаю, чтобы мне приставили еще донью. Не хочу я, чтобы обо мне сплетничали, а ведь если я вырежусь графиней или губернаторшей... «Сейчас же станут говорить, посмотрите, как эта свинья заважничала. Вчера еще с утра паклю драла и в церковь ходила, прикрыв голову подолом вместо мантильи. А сегодня разгуливает в фижмах и расшитом платье да задирает нос. Пока Господь Бог не лишил еще меня рассудка, никогда я не пойду на это. А вы, дружок?» Делайтесь губернатором до да графом и чваньтесь сколько душе угодно. Но клянусь жизнью моей матушки, не я, не дочка моя, никуда из деревни не двинемся. Честная женщина сидит дома, и для нее всякая работа — праздник. Ступайте себе с вашим донкихотом на поиски ваших приключений, а нам оставьте нашу горькую долю. Будем мы жить честно, так Господь нам поможет». «А, кстати, скажите ко мне, кто это вашему господину приставил Дона?» «Ведь ни отец его, ни дед Донами не были». «Сдается мне, — ответил Санчо, — что в тебя бес вселился. Господи, помилуй, жена, что ты только не наболтала. И неизвестно, где во всем этом хвост и где голова. Но к чему ты приплела тут...» каких-то каскахо, наряды, пословицы и чванство Подойди-ка сюда, глупая и темная женщина. Если бы я захотел, чтобы моя дочка бросилась с башни вниз головой или пошла скитаться по свету, ну тогда дело другое. Но если я собираюсь возвести ее в Донье и знатные сеньоры да посадить под балдахин на бархатные подушки, тут уж я не понимаю, с чего ты рвешь и мечешь». «А знаете, почему, муженек?» — ответила Тереса. «Потому что есть пословица. Платье тебя и одевает, и раздевает. На бедняка люди смотрят так, мимоходом, а с богача глаз не сводят. А если этот богач еще вчера был бедняком, так тут и начинаются сплетни до пересуды без конца и края, потому что сплетников у нас на улице, что пчел в улье». «Погоди, Тереса», — ответил Санчо, — «выслушай, что я скажу тебе. Ты таких слов, должно быть, за всю свою жизнь не слышала. Впрочем, это и не мои слова, а изречение отца проповедника, который прошлым постом побывал у нас в селе. Так вот, этот проповедник, сколько я помню, говорил, что все то, что мы видим своими глазами — сильнее на нас действует, чем воспоминания о прошлом. Поэтому, когда мы глядим на знатного человека, одетого в роскошное платье, окруженного множеством слуг, мы тотчас проникаемся почтением. Пусть память говорит нам, что еще недавно мы видели его в самом жалком состоянии, в безвестности и бедности. И это не смущает нас, ибо это прошлое. Существенно же только то, что у нас перед глазами. И если человек, которого фортуна вознесла из ничтожества на высоты благополучия, будет приветлив, щедр и вежлив, то можешь быть уверен Тереса. Никто и не вспомнит, кем он был, а все будут уважать его, кроме, конечно, злых завистников, но ведь от них никогда не убережешься. «Не понимаю я вас, муженек». — ответила Тереса. — Поступайте, как знаете, и не морочьте меня больше вашими проповедями и риториками. А если вы непоклонны в вашем решении... — Нужно сказать «непреклонны», — они непоклонны, — женушка, перебил ее Санчо. — Пожалуйста, муженек, вы со мной не спорьте, — ответила Тереса. — Говорю я так, как угодно Богу, и ни в какие тонкости не пускаюсь. — «Итак, повторяю, если вы упорствуете в намерении получить губернаторство, так захватите с собой вашего сынка Санчо, чтобы, не теряя времени, обучить его этому делу, ибо полагается, чтобы дети наследовали и обучались ремеслу отца». «Когда я буду губернатором, — ответил Санчо, — я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег. Недостатка в них у меня не будет». Так как если у губернатора и нет денег, то всегда найдется кто-нибудь, кто охотно даст ему в долг. А ты наряди мальчика так, чтобы не было видно, как он жил раньше. — Только денег пришлите, — сказала Тереса, — а уж я его наряжу потеплее. — Наконец-то ты со мной согласилась, — заявил Санчо, — что наша дочка должна быть графиней в тот день когда я увижу ее графиней ответила тереса я буду считать что я ее похоронила но поступайте как вам угодно мы женщины должны повиноваться мужьям хотя бы и тупоголовым и тут принялась она плакать словно марисанчи уже умерла санчи постарался ее утешить сказав что он повременит устраивать судьбу марисанчи хотя, в конце концов, непременно выдаст ее за графа. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон чтобы уговориться насчет отъезда.